Глава восьмая. Мобы. Воздух опять наполнился душераздирающим криком. Он то повышался, то понижался, но создавал не мелодию, а пронзительное улюлюканье, от которого у Джейка бежали по коже мурашки. А потом ему и вовсе стало казаться, что у него внутри, в этом тощем и трясущемся мешке из кожи, которые он сейчас собой представлял, стуча друг от друга суставами, затрещали все кости. Он заставил себя всосать воздух в ноющие легкие. Он провел по губам почти сухим языком, потер и м а н ё б а чтобы собрать немного слюны, и попробовал снова. Наконец ему удалось вернуть своему горлу способность производить звуки. «Шт!» т о за чертовщина?» Черин с сомнением тряхнула головой. Ее ч ё р н ы е волосы разлетелись, но отвечать уже не было необходимости. То, что производило эти жуткие звуки, показалось само. Оно выползло на опушку, подминая под себя кусты и стволы упавших деревьев, перекатываясь через камни, не сворачивая ни перед чем. Оно приближалось как танк, в с е увеличиваясь, увеличиваясь и увеличиваясь в размере, и было явно живым существом, что-то вроде огромного червя, сотни лап вдоль всего туловища, состоящего из лоснящихся ж е л т ы х сегментов толщиной футов в 5, покрытых ч е р н ы м и оранжевыми и ж е л т ы м и щетинками разной длины. Несмотря на свою величину, Оно двигалось пугающей скоростью, и голова его возвышалась в пяти футах над землей. Оно напоминало сороконожку, а сороконожек Джейк по необъяснимым причинам боялся с самого детства. Одна только голова этой бестии была способна обеспечить его кошмарными снами на весь остаток жизни. Комок желтой плоти, лишенный ресничек, Был снабжен овальным отверстием, которое втягивало воздух, как пылесос. Две чувствительные полоски, которые можно было бы сравнить с глазами, и две другие, видимо, органы обоняния, окружали рот и мерцали серым светом. «Бежим!» – закричал Джейк. «Нам с этим не справиться!» «Куда?» – спросила Черин. У нее мелькнула мысль – взлететь. Но она не сумела бы поднять Джейка, разве что, может быть, с помощью очень сильного ветра. Бросить дракона на милость этой твари она не могла и подумать. А чтобы поднять его, потребовался бы гигантский смерч. «Назад, к мосту!» – ответил Джейк. Они повернулись и... Испотыкаясь, бросились к естественному мосту, который Джейк и Калилья совсем недавно пересекли. Джейк бежал впереди, держа за руку черин, а дракон топал за ними, прикрывая тылы. Но они не успели преодолеть и половину дистанции. Впереди послышался такой же в и з г и из ущелья на мост выползла вторая чудовищная многоножка. перекрыв им путь к отступлению. Они остановились, в недоумении таращись на н е ё Потом обернулись. Первая многоножка надвигалась на них, с влажным бульканием втягивая воздух и выдувая его через другое отверстие в пятом сегменте. — Да это же мобы! — воскликнула Черин, неожиданно что-то поняв. В ее голосе слышалась радость. «Что?» Джейк прижал ведьму к себе. Сердце его бешено колотилось, а в голове всплывали сцены из детства, как, найдя в ванной комнате их летнего домика сороконожку, он звал кого-нибудь, чтобы тот п р и ш ё л и убил ее. И вот все эти многоножки вернулись, стали огромными и хотят отомстить. «Где-то рядом прячется обладающий даром». объяснила Черин. Быть может, он прилетел вместе с л ю д ь м и н е т о п о р я м и Эти твари не настоящие. Это м ы с л и о б р а з ы или мысленные объекты, сокращенно мобы. Значит, нам нечего бояться? Как это нечего? Но... Они могут убить нас так же легко, как если бы были вполне настоящие, но мы можем напустить на них своих собственных мобов». Многоножка подползала в с ё ближе, шурша по земле. Вторая тварь лежала п о п е р ё к моста, перекрывая дорогу к спасению. Черин нахмурила брови, сосредоточилась.